Эпилог. 362 дня спустя. Блэр. Рейн вбежала на кухню с ошалевшими глазами, п о в я з ы в а я на ходу фартук. Ладно, хорошо, я готова помогать. Мы все дружно обернулись и осмотрели ведьмочку с ног до головы. Можете закидать меня камнями, но я в с е же скажу это. Ей нужна помощь. Заныл Сейнт. И на этот раз я даже была с ним согласна. «Милая, ты хоть немного поспала?» — спросила я. «Да, конечно», — заверила Рейн. «Этой ночью или прошлой?» — с насмешкой уточнила Делия. Она как раз закончила мастер-класс по лепке пельменей для волчиц стаи и рин-рин. «Ну, Харли не самый спокойный младенец», — призналась моя любимая племянница. «Но я не стала бы обвинять в хроническом недосыпании одну лишь ее». «Дрейк!» В унисон протянули Делия с Яной и захихикали. Эти две вампирши спелись и стали подружками, не разлей вода. Я так и сказала Бестиалу, что они со своими охотниками устроили свингерскую вечеринку. Но мой дух категорически все отрицал, а еще сказал, что Колтон меня совсем развратил. А вот и нет. «Ну, что сказать?» — с хитрой ухмылкой ответила Рейн. «Мне грех жаловаться». Она подмигнула мне, подошла к Тарин и всунула свой любимый нос в ее варево. м м вкусно пахнет. Что готовишь, р е н р и н «Наверное, суп», — как-то неуверенно ответила та. И на вопросительный взгляд р е н пояснила. «Ну, я планировала, но, Блэр...» Я закатила глаза и скорчила рожицу. Она всё время на меня жалуется, нюня. «Постоянно что-то подсыпает, стоит мне только отвернуться». «Я как лучше хочу», — заверила я, получив от племянницы укоризненный взгляд. «Ты когда-нибудь прекратишь лезть в чужие дела?» — спросила она издевательски. «Что это вообще за вопрос такой?» «Неблагодарные», — поддержал меня Сейнт. Я закивала, полностью с ним соглашаясь. «Некоторых только м о г и л а и с п р а в и т прокомментировала ведьмочка. «Выпей бодрящего зелья, Рейн», — посоветовала я. «У тебя глаза, как у вампира». Яна с д е л и е зло зыркнули в мою сторону, а волчицы захихикали. Хорошо, что парни отстроили новую кухню, в два раза больше. При желании в ней могли уместиться все женщины стаи. Но слава зеленой траве Тарин додумалась не тащить всех, а привела лишь троих нам в помощь. Теперь она стала местной матерью Терезой. Но мы с Колтоном были довольны. Он, потому что его сестра больше не пряталась в своей комнате и даже пыталась бороться со своими страхами, а также помогать с этим другим. Я, потому что ее часто не было дома, и мы с Мишкой могли немножко пошалить. «Ремонт каждый месяц, Блэр. Нам пора притормозить». «Отвали!» — шикнула я на Бестиала. «Духи донимают», — п о н и м а ю щ е в о просила Рейн. Теперь она оказалась около меня и попыталась вытащить чёрную книгу из моих рук. За что получила по пальцам скалкой, легонечко. «Эй!» — прикрикнула она. «У тебя есть своя книга». «Я ее оставила дома, о бодрящее зелье закончилось. Дай!» Нахалка все же выдрала фолиант и начала листать его под моим недовольным взглядом. «Зачем тебе вообще понадобилась книга зелий? Что ты здесь искала? Рецепт праздничного торта для Колтона?» Рейн захохотала от собственной шутки, и многие ее даже поддержали. «Нет!» — зло протянула я. «Не торта!» «Я просто...» Просто подумала, что, может быть, есть такое блюдо, которым можно было бы накормить всех этих необузданных самцов нашей стаи, понимаете? Вампиров, охотников, оборотней, всех. «О, такое блюдо есть!» — радостно заявила Делия. «Правда?» — воодушевленно спросила я. Охотница переглянулась с Яной, и та широко улыбнулась. «Алкоголь!» — и снова одновременно произнесли они. Я на них раздраженно махнула и снова попыталась выдрать свою, между прочим, чёрную книгу. У нас с Рейн получила снимая борьба с перетягиванием древнего фолианта. «Опять буянишь», — послышался голос Колтона у двери. Я отвлеклась, и Рейн таки победила. Девушки, особенно волчицы, притихли, когда самый сексуальный в мире мужчина шёл ко мне навстречу, не замечая никого вокруг. Я невольно залюбовалась движением его мышц, и Колтон, вероятно, понял, что у меня на уме. Его дерзкая ухмылочка говорила за себя. «Нет, сегодня я п о й д е в о ч к а соврала я. «Как жаль», — произнес Мишка и, обняв, зашептал. «Но ведь ровно в полночь ты опять станешь плохой, правда?» «О, нет», — застонала Тарин, — «я вас ненавижу». Она метнула деревянную ложку Колтону в затылок, но я поймала ее и зашипела на эту вредину. «Никто не смеет обижать моего оборотня». «О, надо же!» — протянула Рейн. Она как раз обнаружила страничку с п е р е в о р о т н ы м зельем Марины. «Я вообще-то пыталась от него избавиться, но книга не дала». «Колтон?» — Рейн перевела изумлённый взгляд с меня на Альфу и задала свой вопрос. «Ты что же, применял это зелье?» «Да», — угрюмо ответила я вместо него. Девушки, навострив ушки, собрались вокруг нас, всунув свои носы в книгу. «И ты сам варил его?» — не унималась племяшка. «Ого! Вау!» «Что ого?» — возмутилась я. «Меня обманом совратили, а ты восхищаешься?» Колтон в ответ сжал меня сильнее и недовольно заворчал. «Но это ведь так романтично!» — вдруг заявила Яна. Девчонка просто немного сошла с ума от передозы счастья. Собственно, я так же, потому и не особо злилась на Колтона за эту глупую выходку. «Может быть, и не так уж романтично», — поправила ее Рейн. «Но все же удивительно. Вот скажи мне, где ты взял все ингредиенты? Ну, ладно, твоя кровь, водка и малиновый сироп — не проблема. Но как насчет плоти объекта желаний?» «Фу!» — протянули все девчонки, а я вдруг призадумалась. «И правда, что-то не припомню, чтобы он отрезал кусочек от меня. Хотя, думаю, и волоска было бы достаточно». задумчиво протянула Рейн. Но Колтон на это почему-то хмыкнул. «В самом деле, а я как-то не додумался, малины у меня не было, зато я нашёл мёд в шкафу, перемешал его с водкой и добавил три капли своей крови. Все затихли, даже я. Это что же получалось?» «И всё?» — уточнила Рейн. «Так и выпил?» «Ну да», — немного помедлив, Мишка добавил. «Я думал о Блэр, когда пил это. Сработало же!» Рейн послала мне на смешливый взгляд и прыснула со смеху. «Великий зельевар!» Поддразнила она, а затем ткнула в меня пальцем и заржала еще громче. «Жертва любовного эликсира!» Кавычки она изобразила в воздухе. «Так», — подытожила я, — «уходим от них, злые они». «А что не так?» — недоумевал Колт. А девушки тем временем заливались хохотом до слез. «Они ни черта не смыслят в любовной тактике, а ты умничка у меня». «Коктейльчик твой, конечно, не зелье, но я-то об этом не знала». Я погладила оборотня по руке и потянулась к выходу. «К празднику всё готово? Вы собрали столы?» «Да, но...» Мой оборотень замялся, но я и так знала его чувства. «Это как-то странно. Мы празднуем мой день рождения, а заодно и проводим поминки умерших собратьев. А ещё должны передать смерти годовую жертву. Нет, я, конечно, рад, что мы наконец-то избавимся от подхалимов Вудварда, но всё же это... «А что странного?» — возмутилась я. «Мы как раз вышли во двор, и я обвела взглядом огромный шатер и многочисленные столы под ним. Это выгодно, милый. Три события за один вечер. А ты только представь, если бы пришлось накрывать на две стаи оборотней один вампирский клан и одно братство охотников трижды». Я покачала головой и неожиданно ощутила сильное головокружение. Такое знакомое и в то же время уже подзабытое чувство погружения. «Видение. Самое настоящее. Первое после того, как я потеряла духов и связь с первозданной. И оно было обо мне. Внутри я едва не скакала от радости, но снаружи оставалась неподвижной, чтобы не сбить долгожданное чудо. Я бродила по лесу, ночью. За мной точно по пятам следовал оборотень, но это мне даже нравилось. Местность показалась очень знакомой — стая блэков». Видение ускорилось, словно кто-то нажал на быструю перемотку, и вот я оказалась у двери дома Иствудов. Я искала Остина. Он, будто почувствовав мое присутствие, открыл дверь и заключил меня в крепкие объятия. Оборотень что-то сказал, но голосов я не слышала. Что ж, были картинки, и на том спасибо. Зато я слышала свои собственные мысли. Косу я пришла с просьбой. И это казалось брата к о л т о н а Я знала, что малыш будет в опасности, видела это. И в эту же секунду промелькнула мысль, что все мои видения были тем или иным образом связаны со мной или Колтоном. Ведь именно от него я брала энергию, и мне нужно было п р и в е с т и его брата домой, к нам. Настало время. Я попросила Остина держать информацию в тайне, так как дело касалось Клодии, отца Рейн. Он затих на год, но где в итоге объявился? В стае Хейлов. На этот раз я обойду проказника его же методом. Он поймает для меня рыбку, заманит к себе малыша м и т и с а а я его украду с помощью Остина. Мой верный друг получил четкие указания. И хотя для него они казались абсурдными, он согласно кивал. Ведь знал, как это — потерять брата. И как важно любому оборотню чувствовать родную кровь рядом. Видение опять перемоталось вперед. Теперь я убегала от Колтона. Мы играли. Он меня выслеживал, а я пряталась за деревьями, даже не используя гипноза. Моё сердце колотилось, как бешеное. Я с трудом сдерживала смех, но вдруг огромное, бурое чудовище выскочило из-за ствола, напугав меня до икоты и повалило на траву. Колтон втянул шерсть в ту же секунду, как перекатился вместе со мной на спину. Он был крайне доволен, что поймал свою добычу. А вот у меня в этот момент появилось видение. «Чудота!» «Видение внутри видения!» «Блэр, эй, ты увидела смерть?» Колтон потряс меня за плечо и наклонился, всматриваясь в глаза. Картинки испарились, но я все еще не могла пошевелиться, переваривая то будущее, которое увидела. «Ау, ты здесь?» «Ты станешь папой?» Ошеломленно произнесла я. «Что?» — о т о р о п е л о с п р о с и л он. Я сморгнула остатки Марева, осмотрелась, вспомнила, зачем шла и похлопала Колтона по плечу. Увидимся позже, милый. Мне нужно поговорить с Остином. Погоди, что? Блэр, ведьма!» Я мечтательно улыбалась, вспоминая отрывки из будущего. Конечно, не такого уж и близкого, но, в конце концов, что такое четыре года? Колтон станет папочкой. И вдруг меня поразила жуткая мысль. Настолько жуткая, что я остановилась, как вкопанная. Стоп. Если он станет папой, то я... «Да-да, Блэр...» Дошло, наконец. Готовься, мир. Очередной Армагедец не за горами. Конец книги. Читала Аня Грей.